«Гора с землей». Давно это было. Жили на свете два брата. Один богатый, другой бедный. Богатый ничего не давал бедному. И тот кое-как перебивался хлебной торговляшкой. но ну, а подчас дела у него оказывались до такой степени плохи, что и для своих детей хлеба не хватало. Однажды случилось ему ехать по лесу на своей тележонке, и вдруг увидел он в стороне большую, ничем не поросшую гору, а так как он ее никогда прежде не видывал, то и приостановился и стал в нее всматриваться с изумлением. В то время как он так стоял, он увидел, что по лесу идут двенадцать дюжих молодцов. Он подумал, что это разбойники, а потому, запрятав тележку в кусты, сам залез на дерево и стал ожидать, что будет далее. А те двенадцать подошли к горе и крикнули «Гора Сэмзи! Гора Сэмзи! Откройся!». И вот эта гора посередине открылась, и когда те в нее вошли, она опять закрылась за ними. Несколько времени спустя гора опять открылась, и все двенадцать вышли из нее, таща на спине тяжелые мешки. Затем они сказали «Гора Сэмзи! Гора Сэмзи! Закройся!». И гора закрылась так плотно, что от входа в нее не осталось и следа, И все двенадцать людей ушли. Когда они скрылись у него из глаз, бедняк слез с дерева и полюбопытствовал посмотреть, что могло в горе таиться. Вот и стал он перед нею и сказал «Гора Земзи, гора Земзи, откройся». И гора тотчас же и перед ним открылась. Он в нее вошел и увидел, что в ней была большая пещера, наполненная серебром и золотом, а далее в ней кучами лежали жемчуг и сверкавшие в темноте драгоценные камни. Не дать не взять, как зерно на мне. Бедняк и сам не знал, что ему делать, и брать ему что-нибудь из этих сокровищ. Наконец он набил себе карманы золотом, а жемчуг и драгоценные камни не тронул. Выйдя из горы, он тотчас также проговорил «гора Сэмзи, гора Сэмзи, закройся». И гора закрылась, и он со своей тележкой поплелся домой. Вот теперь уж ему и не надо было ни о чем заботиться, и он со своим золотом мог купить жене и деткам не только хлеба, но даже и вина, зажил весело и честно, раздавал деньги бедным в помощь и много творил добра. Когда деньги пришли к концу, он пошел к своему богатому брату, взял у него в долг хлебную меру и вновь привез себе золото, а к другим сокровищам и не прикоснулся. И в третий раз, собираясь съездить за золотом, опять-таки занял у брата хлебную меру. Но брат уже давно с завистью смотрел на его достаток и на то, что он хорошо живет, да никак не мог сообразить, с чего брат разбогател и зачем берет у него меру. Когда он придумал хитрость, вымазал дно меры смолою, и когда получил ее обратно, то увидел, что к ее дну прилип золотой. Он тотчас пришел к своему брату и спросил у него, «Что ты мерил моею мерою? Рожь и гречью», — отвечал тот. Тогда богатый показал ему золотой на дне меры и пригрозил, что если тот ему не скажет всей правды, то он потащит его в суд. Пришлось бедному рассказать ему все, как было. Богач, выслушав все, приказал запрячь повозку, Выехал из дома и задумал при этом удобном случае запастись совсем иными сокровищами. Приехал к той горе и крикнул «Гора Земзи! Гора Земзи! Откройся!» <звы> Гора открылась, и он вошел внутрь ее. Как увидел он лежавшие в ней богатство глаза у него разбежались, и он долго не знал, за что ему прежде схватиться. Наконец он нагрузил на себя столько драгоценных камней, сколько мог снести. Собрался уж он вынести из горы свою драгоценную ношу, но богатство так ему голову задурили, что он позабыл название горы и крикнул «Гора Сымеле! Гора Сымеле! Откройся!» Но гора не двигалась и оставалась запертую. Перепугался он ужасно, но чем более вспоминал, тем более путались его мысли, и все его сокровища не могли ему помочь. Вечером гора открылась, В нее вошли двенадцать разбойников, и, увидев его, стали смеяться, приговаривая, «Попалась, птичка!» «А ты думал, что мы не заметили, как ты к нам трижды захаживал?» «Да вот и заловить-то тебя не могли!» «Теперь живой отсюда не выйдешь!» «Тот стал оправдываться не я, ту был брат мой, но сколько ни просил пощады и что ни говорил!» «Расправа с ним была коротка! Ему разбойники сняли голову с плеч! Долой!»